Глава 3. Схрон. На следующее боевое задание группа Кузнецова отправлялась в составе отряда. Ушедшего вместе с ним лейтенанта Крикунова, это был первый боевой выход, поэтому назначенный командиром отряда заместитель командира роты, капитан Атясов Антон, шел с ним. Перед самым выходом замком роты подозвал к себе Кузнецова и, не мудрствуя лукаво, объяснил ему диспозицию. «Олег, твоя группа идет первой, маршрут движения выбираешь сам, я вмешиваться не буду, хоть на ответственные круче лезь, но заметишь противника, увидишь что-то непонятное, появятся какие-либо сомнения, сразу мне доклад». «Антон, я понял, без вопросов». Замком роты хоть и был командиром, и если что мог спросить любого группника по полной, но общались они между собой запросто. «Тогда готовь группу, и вот еще что». «Захвати на меня рацию, хорошо?» Олег задумался. «У меня одна сломана. Ну да ладно, я в соседней руке возьму». «Не пойдет. Они через два дня тоже на БЗ уходят». «А я у Сереги Лемешева возьму. Он хвалился, у него две лишние есть». «Тогда так и решим. Но смотри, если что не срастется, предупреди. Я, может, на складе надыбаю». «Предупрежу», — пообещал Кузнецов. И отясов отодвинув полок, вышел из темного пространства палатки. БТРы уже урчали моторами, в ожидании скорой погрузки водители топтались около кузовов и нарушали целостную картину, создаваемую занятыми предстартовой суетой разведчиками. — В одну шеренгу, фронтом от меня, остановись! — прозвучала привычная команда. — Заряжай! Щелкнули предохранители, клацнули затворы и... грохнула короткая очередь. — Демарек! Кузнецов даже ни на миг не засомневался, кто это мог так отличиться. «Маркетанов, лоб твою в медь! Какого черта?» «Да я!» — смущенно улыбаясь, Димарик пожал плечами. «По привычке, как на разряженность?» «На предохранитель поставил!» Успокаиваясь, группник мысленно махнул рукой. И отчитывать Маркитанова не имело смысла. Его ругать, что небо красить. «По машинам!» «То отличился! Поинтересовался вышедший за ворота КПП комбат. «Кто-кто?» Замполит, назначенный старшим колонны, только развел руками. «Понятно!» Протянул командир отряда, но тоже ничего не сказал. А у Олега внутри все тряслось. Только сейчас до него дошло, что Маркитанова от внезапно произведенных выстрелов могло развернуть в сторону группы, как в тот раз на стрельбище. Слава богу, этого не произошло но ведь могло. Будь его воля, он вообще не понимал, почему комбат и все прочие руководители с таким маниакальным упорством берут с собой в командировки. Это ходячее недоразумение. Может, и впрямь. Суеверие, как с тем котом. Кузнецов хмыкнул. Ништяк ним в палатку уже забредал. Противно орущий, с чужими когтями мордой. Облезлый. Впрочем, возможно, это начиналась сезонная линька он так и норовил что-нибудь стянуть. Уже разок котяра пристраивался пометить старшинский спальник, но никто, даже на полигоне стучавший себя в грудь Иволгин, не осмелился дать ему под зад. Все-таки, что не говори, пребывание на чужой территории накладывало на душу свой суеверный отпечаток. И потому шкоду кота лишь осторожно стряхнули с кровати на пол и аккуратно выпроводили за дверь. Вот и Димарик, Может быть, все понимают его никчемность, его несомненную, нет, даже не тупость, простоту, но дать пинка под зад и выпроводить за ворота части не решаются. «Живее, живее!» — торопил бойцов, суетящихся подле открытого кузова группник. «Уходите в лес, быстрее!» Кузнецов посмотрел вслед замыкающему строй Гудину, окинул взглядом опустевший кузов и, убедившись, что ничего не было забыто, поправил на плече лямку рюкзака и устремился вслед за убегающим сержантом. Как и было оговорено, группа углубилась в лес на полсотни метров и, рассыпавшись по периметру, остановилась. Олег видел, как неподалеку рассаживаются бойцы старшего лейтенанта Крикунова. «Ждите здесь!» Ткнув пальцем в направлении разлапистого дерева, приказал Кузнецов радистам и, скинув рюкзак на руки рядовому Лисицыну, пошел в сторону соседней группы. «Стой! Кто?» — начал было говорить рядовой княжин, боец головного дозора третьей группы, но, по-видимому, разглядев идущего, умолк. Впрочем, он, скорее всего, с самого начала видел, кто идет, и этим «стой» только обозначил свое присутствие. Тем не менее, Олег, проходя мимо залегшего бойца, недовольно буркнул «Свои!» и пошел дальше. Монотонное! Много раз повторяющееся бубнение радиста третьей группы, младшего сержанта Воропаева, было настолько своеобразно и нелепо, что Олег невольно улыбнулся. — Центр! Центр! Центр! Центр! — тарабанил радист. — Крикуну! Крикуну! Крикуну! Крикуну! Прием! Прием! Прием! Тут же почти без перерыва. — Центр! Центр! Центр! Центр! — Интересно, он у тебя по ночам так же бухтеть будет? Обратился к Рикунову, улыбающийся Кузнецов. «А что?» Тот, непонимающе уставился на своего радиста. «Да его бормотание слышно за пару километров. К тому же чересчур много слов. А ты сам послушай». «Да я привык, он всегда так». «Тогда двинь ему по балде, и пусть говорит нормально. Или давай я двину. В крайнем случае посади на радиостанцию другого радиста». «Ворона, притуши звук!» Потребовал Крикунов но тот, к этому времени уже передав сообщение, сворачивал радиостанцию. «Воропаев!» Кузнецов сделал шаг в сторону и схватил младшего лейтенанта за врат. «Запомни, если я услышу ночью хоть один звук, я так ткнув в твою глотку носком своего ботинка, что мало не покажется... Понял?» Сердито обросил он и, выпустив воротник, отряхнул ладонь. «Так точно!» Ответить не по-уставному Воропаев не осмелился и, шмыгнув носом, судорожно сглотнул. «Где Тясов?» Олег снова повернулся к командиру третьей группы. «Там!» Валерий неопределенно кивнул куда-то за спину. «На тыловой дозор пошел посмотреть! Он сказал, на пару секунд сейчас вернется!» «Ладно, тогда я почапал к своим, а ты пока поднимай группу и топаем!» «Через сколько?» — уточнил Крикунов, имея в виду время начала движения. «Через пару минут». «Ты там особо своих не гони!» — попросил Валерий. И Олег согласно кивнул. «Не буду, нам спешить некуда!» — заверил он. И слегка пригнувшись под низковисящей веткой, побрел в обратную сторону. День уже был в самом разгаре. Предполуденное солнце, пробиваясь сквозь молодую, изумрудную листву, все сильнее и сильнее нагревало прохладный весенний воздух, забивало чесночным запахом черемши, ноздри, наполняло звуками, щебетом птиц и отдаленным похоркиванием пасущихся кабанов. Спецназовцы, преодолев небольшой хребет, спустились в распадок и примерно через два часа вышли к намеченному еще в ПВД месту организации засады. Когда начали подниматься на небольшой взгорок, Олег увидел, как буквально из-под ног Маркитанова выскочила хинотовидная собака и, задрав хвост, потрусила прочь. Вот и приплыли. В ужасе подумал Кузнецов, имея в виду, что сейчас Димарик вскинет пулемет и свистанет по убегающей зверине со всей пролетарской ненавистью. Но этого не случилось. Маркитанов, конечно же, поднял оружие и даже провел стволом вслед убегающему зверю, но стрелять не стал, даже и не собирался. Невысокая сопка, точнее даже не сопка, а скорее бугор оказалось идеальным местом для устройства засады. Мысли о том, что это была не просто возвышенность, а древний поросшие деревьями курган, к Кузнецову придут позже, гораздо позже. А тогда он неторопливо обошел занятые позицией и, оставшись довольным своими бойцами, принялся внимательно разглядывать окружающую местность. Слева, начиная от самого подножья, росли густые, почти не просматривающиеся заросли лещины. Справа лежала ровная, насыщенная влагой неизменность, постепенно переходящая в довольно пологий склон, тянувшегося с севера на юг хребта, а прямо, если как следует присмотреться, проглядывалась вилявшая среди деревьев старая дорога. Некогда ездившие здесь грузовики оставили колею, но заросшая молодым подлеском в метрах пятидесяти от кургана, она сливалась с окружающим ландшафтом и исчезала. Затем появлялась снова и, убегая вдаль, окончательно терялась за стволами деревьев. Тем временем бойцы принялись устанавливать мины. Понаблюдав за их действиями какое-то время, Олег удовлетворенно качнул головой и вернулся к обустраивающим дневку радистам. «Есен, давай на фишку!» Сержант Маркетанов едва дождался возвращения устанавливавших мину бойцов. «Завтрак, хотя весьма плотный, был уже давно проглочен, израсходован до последней калории, и его желудок нещадно просил есть. «Красный, садись хавать, следующая очередь твоя!» «Уго!» — рядовой Краснов не заставлял себя долго ждать. Кушал Димарик неспешно. Прислонившись спиной к дереву, он расстегнул разгрузку и, оглядевшись, нет ли поблизости командира, снял ее на землю. Затем вынул продукты и бутылку с водой. Оглянувшись второй раз, достал газовую горелку, поставил на нее тщательно вымытую тарелку из нержавеки и, налив посудину воды, зажег огонь, вытащил из полиэтиленового пакета пачку ролтона и, тщательно размяв его, высыпал в приготовленную посуду. Вдохнув аромат закипающей вермишели, взял из того же пакета брикет липунца, горохового концентрата, размял его с еще большей тщательностью, чем вермишель и, помешивая ложкой, высыпал в уже вовсю кипевшее варево. Специи от Роллтона он запихал обратно в пакет, а уже почти готовое блюдо от души сдобрил высококалорийным майонезом. Размешал, зачерпнул немного в ложку, попробовал, зажмурился от удовольствия и проглотил. Оставшись довольным, достал из нагрудного кармана универсальный нож и, преобразовав его в плоскогубцы, снял тарелку с огня. Теперь наступила очередь кофе. Димарик на базе пил только кофе с молоком, чаще всего подслащивая его почему-то армейским концентратом чая. Напиток маркетанов готовил так же, как и основное блюдо, то есть неспешно. Неспешно достал и налил в кружку воды, неспешно поставил ее на огонь, неспешно кипятил, словно бы специально для этого прикрутив горелку. Наконец, когда вода вскипела, Он перекрыл газ и поставил кружку рядом с тарелкой. Убрав складной нож, высыпал в кипяток пакетик кофе и следом, даже не размяв, чай-концентрат. Спрятал в рюкзак горелку и стал медленно размешивать свое кофейно-чайное варево. Наконец, решив, что сахар растворился, он облизнул ложку, достал сухие хлебцы галеты и, поставив на колени уже слегка остудившуюся тарелку, принялся кушать. Внезапно в траве что-то мелькнуло и тут же исчезло. Димарик заинтересованно уставился в привлекшее его внимание место, и тотчас из-за прошлогоднего осеннего листа выглянула остренькая мордочка. Маленькие глаза-бусинки зыркнули во все стороны, и небольшая серенькая мышка шмыгнула в направлении пахнущего едой пакета. Демарик не стал дожидаться, когда плутовка влезет в его продукты и почти без замаха, тщательно прицелившись, бросил серой плутовки кусочек галеты. Та дернулась словно от удара, остановилась, в задумчивости пошевелила усами и, наконец, решившись, схватила предложенное и умчалась в обратном направлении. Через несколько секунд она появилась снова. На этот раз мышка добежала только до того места, где обнаружила брошенный кусочек галеты и, застыв на месте, села на задние лапки. Сержант едва не рассмеялся, разглядывая ее уморительную мордочку. «Ну, чисто старушка на пенсии, на скамеечке сидит!» Отломив на этот раз почти половину печенья, он вновь осторожно бросил его рядом с мышью. Та повела носом, принюхиваясь, пригнулась, вытянув шею, определилась направлением движения и, буквально скользнув между травинок, вдоль секунды оказалась подле вожделенного хлебца. Маркетанов думал, что она тотчас смоется, и даже потянулся к ложке, чтобы продолжить прерванное занятие. Но наглая мышь, совсем оборзев, ухватила зубами один край угощения, села, обхватила его лапками и принялась есть. Димарик завороженно глядел на маленького зверька, не шевелясь и почти не дыша, боясь спугнуть это маленькое недоразумение. Наконец мышь насытилась. Или, возможно, все же что-то ее насторожило, но она, отпустив вставший совсем маленьким кусочек галеты, развернулась и, сделав несколько коротких скачков, исчезла среди травы и корневищ молодой поросли. Все время следивший за ней Маркетанов попытался отыскать взглядом норку или какое-либо другое место, куда могла спрятаться мышка, но так и не углядев, глубоко вздохнул и приступил к трапезе.